Оно скользит вокруг меня, переливаясь, словно чего-то ищет. Оно похоже на огромную амебу, бесформенную и прозрачную. И внутри него видны какие-то черные зерна. На вид оно примерно моего веса. Жизнь на Блутоне сверхтекучая жидкость. Гелий-2 с примесью сложных молекул. Когда этому чудищу лучше убраться подальше, когда взойдет солнце, ему понадобится тень. На солнечной стороне Плутона температура на целых пятьдесят градусов выше нуля, выше абсолютного нуля. Нет, вернись. Но оно удаляется, переливаясь как капля. Оно уходит к ледяному градатору. Неужели моя мысль? заставила его уйти. Нет, чепуха. Ему, наверное, не понравился мой запах. Как ужасающе медленно оно ползет, если я замечаю его движение. Я вижу его боковым зрением, как осплывчатое пятно. Оно спускается вниз, к посадочной ступени, к хохотной застывшей фигурке первого человека,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 Тот, кто вползает под кольцо, погибнет наверняка. Что ж из этого? Смерть есть смерть. Я не чувствую себя виноватым. Если бы жеребье пал на меня вместо Джерома, пошел бы я. Двигатель выбросил расплавленные обломки реактора прямо на ледяные стенки полости. Мы здорово попались, вернее попался я. Потому что Джером... Был уже все равно, что мертв. В газовой полости был настоящий радиоактивный ад. Джером, вползая в туннель, тихо шептал проклятия, а выпал молча, наверное, все подходящие слова израсходовав раньше на более мелкие неприятности. Помню, что я плакал, отчасти от горя, отчасти от страха. Помню, что я старался говорить спокойно, несмотря на слезы. Джером не увидел моих слез. Если он догадывался, это его дело. Он описал мне ситуацию. «Прощай», а потом шагнул на лед и снял шлем. Туманное белое облако окружило его голову. Потом оно взорвалось и опустилось на лед крошечными снежинками.